Глава четырнадцатая. Какой была неделя. Как сложились мои сделки. В начале я сказал, что делаю это, чтобы делать. Но в конце концов вас оценивают не потому, что вы делали, а потому, что в итоге сделано. Далее я расскажу о том, как сложились сделки недели, которую я решил описать. Holiday Inns. Через несколько недель после того, как я продал свою долю в Holiday, из чего извлек прибыль, но не те 35 миллионов долларов, о которых говорили, я начал покупать акции другой работающей с казино компании, Bailey Manufacturing Corporation. За короткое время я собрал 9,9% их акций. Бейли ответила тем, что я задействовал ядовитую пилюлю, направленную на отражение любых попыток недружественного поглощения. Когда компания подала на меня в суд, пытаясь предотвратить дальнейшие покупки акций, я выдвинул встречный иск. По прошествии двух дней, как я со своей стороны инициировал суд, Бейли объявила о соглашении на приобретение казино Golden Nugget по самой высокой из когда-либо заявленных в Атлантик-Сити цене – почти 500 миллионов, включая стоимость акций. И снова главная цель, кажется, помешала мне. Ни одной компании по закону не положено владеть более чем тремя казино в Атлантик-Сити. И если бы я получил Бейли, то после того, как она приобрела Голден Нагет, выходило бы, что у меня четыре казино. Однако оказалось, что компания все-таки поставила меня в выигрышную позицию. Заплатив такую огромную цену за Golden Nugget, Бейли могла поспособствовать тому, что подорожали все казино в городе, включая те два, которыми я уже владел. В конце концов, Бейли предложила мне урегулирование, от которого я не смог отказаться. Я согласился не стоять на ее пути покупки Nugget, а Бейли взамен согласилась выкупить мои 9,9% акций своей компании, по средней цене гораздо выше того, что заплатил я, дав мне прибыль на мою короткую инвестицию в 20 миллионов долларов. В марте 1987 года я сделал третью попытку купить игорную компанию – Resorts International. Но в этот раз по дружеским мотивам. После смерти основателя Ризардс Джеймса Кросби несколько ее других участников начали торги компании, но ни одни из них не были успешными. Тем временем я завязал близкие взаимоотношения с несколькими членами Ризардс, контролировавшими компанию. «В апреле 1987 года я пришел к соглашению с семьей купить или продать заявку на 93% голосующих акций компании по 135 долларов за штуку». Несколько других заявителей последовательно предложили более высокие цены, но семью держало наше соглашение. Кроме того, она считала меня более надежным заявителем, способным завершить любимый строительный проект Джима Кросби «Тадж-Махал на Бордвок». Задуманный как самый большой и роскошный отель-казино в мире, «Тадж-Махал» уже на много миллионов долларов превысил бюджет и даже близко не подошел к завершению на момент смерти Кросби. «Я надеюсь открыть «Тадж-Махал» к октябрю 1988 года». Чтобы его деятельность была более успешной, я могу закрыть казино в существующем Ризардс, прилегающем к Тадж-Махал, и использовать его для обслуживания Тадж. Конечно, я всегда могу продать его другому оператору казино по хорошей цене. Кто знает. Может быть, он заинтересует Бейли или Holiday Инс. Аннабель Хилл. Мы закончили тем, что собрали для фонда Анабель Хил более 100 тысяч долларов, которые использовали на оплату закладной и спасение ее фермы. Чтобы отпраздновать это, мы помогли миссис Хилл и ее дочери прилететь в Нью-Йорк, где в атриуме Трамп Тауэра устроили первую и, подозреваю, что последнюю церемонию сжигания закладной. Футбольная лига США, USFL Владельцы единогласно проголосовали за подачу апелляции по решению, по которому USFL получила 1 доллар за моральный ущерб, несмотря на антитрестовое решение против Национальной футбольной лиги. Я думаю, что основания для удовлетворения апелляции так же сильны, как и наше изначальное дело. Уоллман Ринг Каток был построен на семьсот пятьдесят тысяч дешевле бюджета и открылся на целый месяц раньше назначенного срока, в ноябре тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. За первый год катком насладились более полумиллиона человек. До открытия город предсказывал большие операционные потери. За первый год деятельности мы заработали почти пятьсот тысяч прибыли, все они пошли на благотворительность. Башня в Палм-Бич Лия Кока стал моим партнером при покупке двух одноподъездных высотных домов в районе Палм-Бич, которые мы купили примерно за 40 миллионов долларов. Когда мы взялись за проект, было куплено только несколько помещений. За короткий период, действуя на перенасыщенном рынке кондоминиумов Южной Флориды, мы продали или сдали в аренду почти 50 помещений, превратив банкротство в историю успеха. На следующий год мы собирались открыть на первом этаже одной из башен ресторан. Среди тех, кто претендует на помещение, владельцы 21 клуб из Нью-Йорка и Гарри Сиприани, владелец Гэрри's Бар. Сэр Чарльз Голдштейн был отстранен от позиции советника Ли еще до заключения сделки. Австралийское казино «Мы были среди финалистов из тех, кого рассматривали в качестве претендентов на управление вторым по величине казино в мире после Тадж-Махал в Атлантик-Сити, но в последний момент я решил отказаться». Идея управлять бизнесом, который находится на расстоянии 24-часового перелета от Нью-Йорка, просто не имеет смысла. Особенно, когда у меня так много всего, чему надо уделить внимание на собственном заднем дворе. Незадолго до того, как власти нового Южного Уэльса должны были объявить о решении, я дал им знать, что отзываю свою заявку. Отель в Беверли-Хиллз В конце концов, отель был продан Марвину Дэвису, заявителю с самой высокой ставкой, человеку, связанному с нефтью, за цену, намного превышающую ту, что был готов заплатить я. Осмотрев эту недвижимость, я не стал поднимать свою ставку. Конечно, если Дэвис когда-нибудь решит продавать, я уверен, он получит прибыль. Потом Мартин Дэвис был одним из претендентов еще и на Ризардс Интернешнл. После того, как я подал заявку, он не только предложил более высокую цену, но и пытался убедить семьи Мерфи и Кросби отказаться от их соглашения со мной. Они отказались и суд одобрил мою сделку, после чего ее одобрила и комиссия по контролю казино Нью-Джерси пятью голосами из пяти». Примерно в то же время мне довелось побывать на потрясающей вечеринке в Калифорнии, которую устраивали мэрв Адалсон и Барбара Уолтерс, и один репортер спросил меня о заявке Марвина Дэвиса на Ризардс. Я в шутку сказал, что Дэвису, имеющему огромный лишний вес, лучше сосредоточиться на потере 200 фунтов, вместо того, чтобы терять время, пытаясь разбить мою сделку по Ризардс. Позднее я слышал, что Дэвис был страшно возмущен моим замечанием, но не могу сказать, что сильно переживал из-за этого. Я не схожу со своего пути, чтобы быть сердечным с врагами. Крытая парковка В октябре 1986 года, через несколько месяцев после того, как началось строительство нашего нового гаража, Утром мне поступил экстренный звонок, как раз перед тем, как я должен был произносить речь перед группой бизнесменов в Нью-Йорке. Звонил мой руководитель строительства Том Пипет. Оказалось, что оператор огромного многотонного крана протянул его слишком далеко, чтобы что-то поднять. В результате кран и его стрела в 22 тонны свалились прямо на гараж. Пипет рассказал мне, что огромная секция гаража буквально сложилась. «А что рабочие?» — спросил я. «Кто-нибудь пострадал?» Он сказал, что на стройке была как минимум сотня рабочих, и пересчет по головам еще продолжается. Я велел ему держать меня в курсе дела и пошел произносить свою речь, стараясь не думать о происшествии, пока говорю. Когда по окончании выступления я вышел из зала, мне передали, что звонил Том. Я немедленно перезвонил. «Вы не поверите, мистер Трамп», — сказал он, «но мы сосчитали всех, никто не пострадал». Потеря даже одной жизни была бы ужасной и опустошающей. В этом случае, только по счастливому случаю, все люди в тот момент работали на других участках гаража, что и спасло их жизни. Это показывает, насколько хрупко все вокруг нас. Этим людям очень повезло. Повезло и мне». Работа была закончена без дальнейших инцидентов. В мае 1987 года мы открыли новую парковку на 1200 мест, связанную пешеходным переходом с трамплазы на Бордвок. За последующую неделю наша прибыль от игровых автоматов более чем удвоилась, в основном из-за увеличившегося пешеходного трафика через наше казино. К июлю мы открыли 2700 парковочных мест, а также автобусный терминал и место высадки из лимузинов. Все вовремя и в пределах бюджета. Лас-Вегас Я отозвал свое заявление на игорную лицензию в Лас-Вегасе. Между Ризардс и двумя другими моими казино в Атлантик-Сити у меня было чем заняться поближе к дому. Теперь мое внимание сосредоточено на Атлантик-Сити, но я не сбрасываю со счетов возможности в будущем строительства или покупки чего-то в Неваде. Машина Трампа Было принято решение запустить в производство два автомобиля лимузина Cadillac с использованием моего имени. Трамп Golden Series будет самым шикарным удлиненным лимузином. Trump Executive Series – менее роскошная версия того же автомобиля. Ни одна еще не сошла с конвейера, но ребята из Cadillac Motors Division недавно прислали мне в подарок красивый золотой Cadillac Alante. Вероятно, они думают, что мне нужны еще игрушки, чтобы занять себя. Сделка с Drexel Я решил не развивать сделку по отельной компании, которую принесла мне Дрексел Бёрнхэм Ламберт и продолжил весь свой инвестиционный банковский бизнес с Алланом Гринбергом и Бэр Стернс. Для Дрексел это были тяжелые времена. Трампс Касл Я говорил, что нельзя ставить против Иваны. И она подтвердила мою правоту даже раньше, чем я ожидал. Когда были объявлены цифры за первые три месяца 1987 года, у «Трамс Кассел» был самый большой прирост в доходах среди всех 12 казино в Атлантик-Сити и самый прибыльный отель в городе. За эти три месяца «Кассел» принес 76,8 миллиона долларов 19 – 19-процентный прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года. Какими бы хорошими ни были результаты, Ивана ни за что не будет довольна, пока не превзойдет всех. Гулф Энвестерн Я продолжал говорить с Мартином Дэвисом, представителем Гулф Энвестерн, о театрах. Кроме того, за это время я купил значительное количество акций в сети универсальных магазинов Александрс. Флагманский магазин сети находится между 58-59 улицами и 3-й и Лексингтон-авеню, рядом с Блумингдейлс. Это еще одно отличное место для театра, а также небоскреба для смешанного, коммерческого и жилого использования. Мар-Алаго Бассейн и теннисный корт закончены. И оба они прекрасны, как я и рассчитывал. Как бы мало я ни был заинтересован в расслаблении, я наслаждаюсь в Мар-Алаго практически вопреки себе. Это очень близко к моему пониманию рая. Московский отель. В январе 1987 года я получил письмо от Юрия Дубинина, советского посла в Соединенных Штатах, которое начиналось так. «Мне приятно сообщить вам хорошие новости из Москвы». Далее там говорилось, что Государственный комитет по иностранному туризму, Госкоминтурист, выразил интерес в продолжении совместного предприятия по строительству отеля в Москве и управлению им. 4 июля я полетел с Иваной, ее ассистенткой Лизой Каландра и Нормой в Москву. Это был невероятный опыт. Мы объехали полдюжины потенциальных участков для строительства, в том числе несколько рядом с Красной площадью. Мы останавливались в номере отеля «Националь», где когда-то жил Ленин, и я был впечатлен решительным настроем советских властей заключить сделку. Трамп-фанд «Я принял решение против организации отдельного фонда для покупки находящейся в плохом состоянии недвижимости, используя деньги, привлеченные у сторонних инвесторов. Я не против того, чтобы брать риски на себя, но идея ответственности за деньги многих других людей, особенно когда они обязательно привлекут и своих друзей, не показалась мне привлекательной». По этой же причине я никогда не стремился сделать свои компании публичными. Гораздо легче принимать решения, когда ты отвечаешь только перед самим собой. Моя квартира. Ремонт в моей квартире был, наконец, закончен осенью 1987 года. Я мог себе позволить не торопиться и рад, что именно так и сделал. Наверное, в мире нет квартиры, подобной этой. Самолет Я, наконец, нашел самолет. Однажды я читал статью в Business Week весной 1987 года о переживающей неприятности компании Дэймон Шемрок, находящейся в Техасе. В статье описывалось, что высшие руководители Шемрок наслаждаются невероятными привилегиями и живут просто как короли. Среди приведенных примеров было роскошно оформленный принадлежащий компании Boeing 727, который руководство использовало для полетов по своему усмотрению. Я почувствовал здесь возможность. В понедельник утром я позвонил в офис руководителя Даймонд Шемрок, помещенного на обложку статьи в «Бизнес Уик». Оказалось, что его там уже не было, и только что был назначен новый председатель, Чарльз Блэкберн Я немедленно обратился к нему, мы поговорили несколько минут, и я пожелал ему всего хорошего Потом я сказал, что прочел о принадлежавшем компании Боинге 727, и если они хоть сколько-то заинтересованы в продаже, то я хочу его купить Естественно, Блэкберн сказал, что как бы сильно они все не любили этот самолет, его продажа была одним из самых первых пунктов в списке дел Он даже предложил отправить его в Нью-Йорк, чтобы я мог взглянуть на него На следующий день я отправился смотреть на самолет в аэропорт Лагардия Я не мог не улыбаться Этот самолет мог вместить две сотни пассажиров, но он был переделан под 15 и включал такие роскошные детали, как спальня, полноценная ванна и раздельные рабочие зоны. Этот самолет был немного больше того, что мне было нужно, но трудно противиться хорошей сделке, когда возможность возникает сама. Новый Boeing 727 продается примерно за 30 миллионов долларов. G4, составляющий 1 четвертую часть его размера, идет за 18 миллионов. Однако я знал, что Дэймон Шемрок очень хочет его продать, и что на рынке на такой самолет не так много покупателей. Я предложил 5 миллионов долларов, что очевидно было до смешного мало». Они рассчитывали на 10 миллионов, и в этот момент я уже знал, что у меня будет отличная сделка, как бы не закончились переговоры. Однако я все же немного поторговался, и мы сошлись на 8 миллионах. Не думаю, что где-то в мире существует частный самолет, сравнимый с моим. Что дальше? К счастью, я не знаю ответа. Потому что если бы знал, все стало бы в половину менее интересным. Вот что я знаю наверняка. Все будет иначе. Первые 20 лет своей рабочей жизни я провел за строительством, накоплением и выполнением вещей, которые, как сказали бы многие, сделать невозможно. Самую большую задачу на следующие 20 лет я вижу в том, чтобы найти творческие способы отдать обратно часть того, что получил. Я говорю не только о деньгах, хотя и об этом тоже. Легко быть щедрым, имея много, и каждый, кто много имеет, должен быть щедрым. Но больше всего я восхищаюсь теми людьми, которые отдают самих себя. Меня никогда по-настоящему не интересовало, почему люди отдают, поскольку их мотивы редко те, что видят окружающие, и почти никогда это не делается из чистого альтруизма. Для меня важно действие. Отдать время мне кажется намного более ценным, чем отдать деньги. Я обнаружил, что умею очень хорошо в жизни делать две вещи – преодолевать препятствия и мотивировать хороших людей наилучшим образом делать свою работу. Одна из предстоящих задач – понять, как с успехом использовать эти навыки на пользу другим, как я до настоящего времени использовал их на пользу себе. Не поймите меня неправильно. Я также планирую продолжать заключать сделки. Большие сделки. И днем, и ночью.